Глава 18. Старые обещания. Очнувшись, Василиа обнаружила, что она дома у Виолетты. Та тушила на керосинке мясо с ксенохондра. Ксенохондр на Крите и некоторых других греческих островах так называют перемолотую на ручной мельнице пшеницу, смешанную с молоком и йогуртом и высушенную. И аромат разносились по всему дому. Прости меня, прошептала Васили ей в спину. Виолетта обернулась и взглянула на неё, только-только раскрывшую глаза. Прости за тогда. Прости, что ничего не сделала. Прости, что пальцем не пошевелила за столько-то лет, чтобы найти тебя. Дня не было, чтобы я не вспоминала, как тебя увозят из деревни. Вдова, мать деспены, обвинила тебя в том, что ты решила украсть её ребёнка. Она визжала и кричала, что ты маленькая ведьма, и мать твоя была такой же похитительницей детей. Ты и слова в свою защиту не сказала, а я слышала визг вдовы, но не вышла, от страха, что мать и отец снова устроят мне взбучку за то, что я с тобой вожусь и во всём покрываю. Они ещё накануне вечером заперли меня в детской. Услышали, как твой отец в кофейне грозил тебя прибить. «Кто-то ему нашептал, что ты с мальчиками ходила в как оператос. Я знала, что это вранье. Не то, что мы не ходили в как оператос, но мы же были детьми. Я знала, что ты принесла бы себя в жертву за всех. Разве не то же было с ребенком вдовы? Хоть кто-нибудь задумывался о том, как вдова растила ребенка, если она только рыдала до стенала? Только ты и стучалась в их двери снова и снова». А когда тебе не открыли, залезла в окно и обнаружила, что ребёнок лежит на полу под дверью теном, всё это я знала и ничего не сказала. Выбирай, кричал мне отец: она или мы? И я выбрала и ни слова не сказала в твою защиту. И я заплатила за это, Виолетта. Когда я решила, что наконец забыла тебя и смогу быть счастлива, Деревом проросла боль в мое сердце и ветвями своими задушил меня. Я похоронил ее на долгие годы, и она меня заколдовала. Тяжелее всего было мне вспоминать, и чаще всего я это вспоминала, миг, когда твой отец вышвырнул тебя из дома вдовы и потащил в переулок. У тебя сандалия слетела с ноги, а отец то ли не увидел, то ли ему не было дела, Ты наклонилась поднять её, а он дёрнул тебя и продолжил тащить волоком как мешок. Ты обернулась посмотреть на свою сандалию, и вот тогда, так мне показалось, взглянула на моё окно. Мне стало стыдно. Ты знала, что я видела, как ты упала, и я не помогла тебе встать. Когда все разошлись, я вышла на улицу и подобрала твою сандалию. Я всё думала, в чём же ты уехала? ведь у тебя не было второй пары. Каждую ночь мне снилось, как ты приходишь ко мне и требуешь свою сандалию назад. Наконец прошло время, сандалия должна была уже стать тебе мала, и ты перестала приходить в мои сны. Но снова и снова я видела, как отец волочет тебя по земле, как ты падаешь, а меня нет рядом, чтобы поднять тебя. Когда я родила Николаса, то вместо сказок стала рассказывать ему истории про твои приключения и мучения, и он полюбил тебя, сыночек мой. Но я так и не смогла ему сказать, что предала тебя. Но ты не предавала меня. Я знала, что ты меня любишь, знала, что будешь ждать. С тобой я говорила все эти годы. В первые же дни в клинике я познакомилась с одним поэтом. Он не был греком, но выбрал Грецию своим новым домом. Я очень его любила, может, даже была немного влюблена. Он многому меня научил. Благодаря ему я стала понимать этот мир. Когда он предпочёл покинуть его навсегда, я была безутешна. Начала думать, что я и вправду сошла с ума, перестала принимать лекарства. Мне пригрозили наказанием, и пришлось подчиниться. Я не могла противостоять им. Но как-то ночью ты появилась в моём сне, Василий. Ты пришла и напомнила мне о прежней Виолете, которая не боялась наказаний, всегда гналась за радостью, свободно носилась по пустошам. На следующий же день я придумала план. Со мной всё будет хорошо, и я вырвусь оттуда. А потом мне повезло. В клинику приехал адвокат и рассказал, что мой поэт, прежде чем исчезнуть из моей жизни, завещал мне всё, что у него было и чего не было. Его родители в Италии попытались оспорить завещание. Сначала я испугалась, мало мне было собственной семьи, терзавшей меня с самого появления на свет. Так теперь ещё и какие-то совершенно чужие иностранцы пытаются объявить меня сумасшедшей и из своих краёв шлют проклятия на мою голову. Я известил их, что дарю им всё, пусть только оставят меня в покое. Они окончательно убедились, что я не в себе, прекратили войну, и я о них забыла. А они обо мне нет. Спустя много лет, когда те двое ушли из жизни, я получила небольшое возмещение, ответный дар из того, что мне завещал их сын. Всё остальное они отписали клинике. Когда мне объявили, что я могу вернуться домой, я испугалась. Я была не готова. Я призналась в этом, и тогда мне предложили пожить в домике садовника и взять на себя его работу. Так я и провела много лет. Там я и жила, пока однажды не проснулась и не поняла, что хочу увидеть море, деревню, нашу гору, икону Богородицы. статуей в как операторс и тебя, Василий. И вот я вернулась, и мы снова встретились. Помнишь, мы говорили, что состаримся вместе. Я вернулась, чтобы мы состарились вместе, но у меня есть и другие планы. Я хочу, чтобы ты поскорее поправилась, и мы поехали в путешествие, в большой путешествие. Да ты что такое говоришь? Ты меня снова на подвиги потащишь? Теперь-то, из охоти я всё одно не смогу принять участие в твоих безумствах. Вот увидишь, всё ты сможешь, и мы поедем позже. А пока я тебе поставлю послушать кое-что и расскажу одну историю. Историю другой Виолетты. Виолетта Валери. Виолетта встала и поставила пластинку в проигрыватель. И тот, поскрипев иголкой в своё удовольствие, Позволил музыке рассказать эту историю.